«Вот!» Он набил трубку, затянулся и начал рассказывать. «Вот, изволите видеть, я тогда стоял в крепости за териком с ротой, этому скоро пять лет. Раз осенью пришел транспорт с провиантом, в транспорте был офицер,